«Законы справедливости!» — закричал Крис, как только увидел патруль. Воинам патруля очень не хотелось останавливаться, но пришлось. «В чем дело?» «Законы справедливости!» «Моего друга, караванщика Телима...» «Кэптона Телима!» — вставила Дора. «Кэптона Телима ранили и ограбили прямо под стенами этого города». То, что произошло за стенами, нас не касается. Да, но они продают награбленное в городе. Законы и справедливости. Три золотые монеты исчезли в карманах патрульных. Кэптен Телим, недавно слышал это имя. Это не он продал рабыню страшную, как смертный грех, за двадцать пять золотых. И я страшная, как смертный грех... «Я тебе глаза выцарапаю!» — возмутилась Дора. «Да он меня за полцены по дружбе отдал, чтобы мой господин надел на меня ошейник». «Это ты?» — изумился старший патрульный. «Тебя за двадцать пять! За полцены!» «Меня! Кого же еще?» «Защита и справедливости! Там наших рабынь по-наглому прямо у нас на глазах продают. Им языки отрезали». «Чтобы они правду не сказали!» «Как же мы их допросим?» «Задавайте вопросы, на которые надо ответить, да или нет. Что может быть проще?» — подсказал Греб. «Надо подкрепление позвать», — решил старший патрульный. Все трое развернулись и, звякая доспехами, бегом направились к казармам. Мужчины и Дора пристроились за ними. Вскоре их догнала Мириам. Она бежала легко и свободно, а в руках держала меч в ножнах. «Дыши глубже!» — бросил ей греб. Мириам кивнула и сразу стала выглядеть усталой. Дора взяла это на заметку и решила потом расспросить. «Я обработала раны Норика. Скоро они заживут», — сообщила Мириам Доре. В казарме подняли по тревоге дежурный отряд. Воины сели по два человека на лошака и поскакали к невольничьему рынку. Греб с Крисом и девушки тоже сели позади воинов. У рынка отряд разделился на два, и с двух сторон воины одновременно поскакали по мостам рабынь черной работы. Продавец даже не понял, в чем дело, а его уже повалили, связали и засунули в мешок. Увидев Дору, девушки страшно обрадовались, столпились вокруг. Каждая хотела дотронуться до нее, потрогать ошейник, поцеловать в плечо. — Девочки, вас будут допрашивать, говорите правду. Вас украли из каравана. Ваши хозяева, я и Телим, инструктировала женщин Дора. Они открывали рты, показывали обрезанные языки. — Да знаю я. Норик уже в моем доме, все рассказала. Правду на допросе говорите, только правду. Ничего не бойтесь. Ваши хозяева, я и Телим. Женщина освободили от цепей. Кто-то предложил связать им руки. Дора накричала на него. Воины сели на лошаков, рабыни взялись за стремя и побежали рядом, придерживая свободной рукой искалеченные груди и кольца. В здании суда писцы записали показания старшего патрульного и криса, друга бедного, раненного, обиженного Телима. Потом по одной вызывали рабынь и допрашивали по системе предложенной гребом. Переписали всех воинов, чтобы включить в списки на премию. Пока писцы скрепляли перьями, воины группами по 3-4 человека подходили рассматривали Дору и обсуждали ее достоинство Сходились на том, что она не уродина, но и не красавица. Симпатичная, конечно, но слишком плоская. Двадцать пять монет не стоит. На красавицу Мириан, сидящую рядом, внимания совсем не обращали. С каждой минутой Дора все выше задирала свой красный носик. Рабыни после допроса Садились на пол у ног и преданно смотрели в глаза. Дора стала для них божеством в ореоле славы. Она свободная и красивая, привела целый отряд воинов, чтобы спасти их от бараков».